Глава третья. В поисках решения задачи. Холмс вернулся в половине шестого. Он был сильно возбужден, весел и в превосходном настроении, что всегда чередовалось у него с припадками мрачного уныния. «В этом деле нет ничего особенно таинственного», сказал он, беря чашку чая, которую я налил ему. «Факты допускают только одно толкование». «Как?» «Вы уже узнали все?» «Ну, это слишком много. Я напал только на важный след, вот и все. Но, правда, очень важный. Придется узнать подробности. Я только что нашел, посмотрев объявление в Таймсе, что майор Шольта из Верхнего Норвуда, служивший в 34-м пехотном бомбейском полку, умер 28 апреля 1882 года». Вероятно, я очень туп, Холмс, потому что не понимаю, какое значение имеет этот факт. Неужели? Вы удивляете меня? Ну так прислушайтесь. Капитан Морстен исчезает. Майор Шольта — единственное лицо, знакомое ему в Лондоне. Майор Шольта отрицает, что знал о приезде мистера Морстена. Спустя четыре года майор Шольта умирает. Через неделю после его смерти дочь капитана Морстена получает дорогой подарок, что повторяется ежегодно и заканчивается письмом, где говорится о том, что она обманута. Что это за обман? И почему эти подарки начинаются сразу после смерти Шольта? Вероятно, наследник Шольта знает истину и хочет вознаградить пострадавшую. Есть у вас какая-нибудь теория, которую вы можете противопоставить этим фактам? Но что за странное вознаграждение? И как необычно оно выражается. И почему он пишет только теперь, а не шесть лет тому назад? Затем тут говорится об обмане. Ведь не может быть, чтобы ее отец не умер. Другого же обмана, насколько известно, нет в этом деле. Конечно, тут есть затруднения. Большие затруднения, задумчиво проговорил Шерлок Холмс. Но сегодняшняя наша экспедиция рассеет их. А вот и карета. И в ней мисс Морстон. Готовы ли вы? Так идемте, так как уже немногим больше шести часов. Я схватил шляпу и самую толстую палку, но заметил, что Холмс вынул из ящика револьвер и сунул его в карман. Очевидно, он ожидал, что дело нам предстоит серьезное. Мисс Морстон была укутана в темный плащ. Ее выразительное лицо было спокойно, но бледно. Нужно было быть более чем женщиной, чтобы не чувствовать беспокойства от предпринимаемого нами странного шага. Но она вполне владела собой и охотно отвечала на несколько дополнительных вопросов, которые предложил ей Шерлок Холмс. «Майор Шольт был закадычный друг папы», — сказала она. «В письмах отца постоянно упоминалось имя майора. Он и отец командовали войсками на Андаманских островах, так что им приходилось постоянно иметь дело друг с другом». «Между прочим, в столе папы оказалась любопытная бумага, которой никто не мог понять. Не думаю, чтобы она могла иметь какое-нибудь значение, но захватила ее с собой на случай, если бы вы захотели просмотреть ее. Вот эта бумага!» Холмс осторожно раскрыл бумагу и расправил ее у себя на коленях. Потом методически стал рассматривать ее в лупу. «Это бумага местного индийского производства», — заметил он. Некоторое время она была пришпилена к доске. На ней изображен план части большого здания с многочисленными пристройками, коридорами и проходами. В одном месте маленький крест, сделанный красными чернилами, а над ним написано 3:37 слева. Еле видно карандашом. В левом углу странные иероглиф вроде четырех крестов подряд, соприкасающихся концами. Рядом написано грубым, нескладным подчерком. Знак четырех. Джонатан Смоль, Магомед Син, Абдуллахан, Достагбар. Да, признаюсь, не вижу, какое отношение это может иметь к нашему делу. Но, очевидно, это важный документ и тщательно сохранялся в бумажнике, так как обе стороны его одинаково чисты. «Мы нашли его в бумажнике отца». «Так сберегите его, мисс Морстон, потому что он может быть полезен нам. Я начинаю подозревать, что дело это вовсе не так просто, как мне показалось сначала. Придется обдумать его еще раз». Он откинулся на подушку экипажа, и по его нахмуренному лбу и рассеянному взгляду я увидел, что он погрузился в глубокое раздумье. Мисс Морстон и я болтали в полголоса о нашей поездке и возможном исходе ее. Но наш спутник хранил непроницаемое молчание, пока мы не доехали до цели нашего путешествия. Стоял сентябрьский вечер, и не было еще семи часов, но день был холодный, и густой туман окутывал громадный город. Темные тучи печально нависали над грязными улицами. Фонари на странде казались неясными пятнами рассеянного света, бросавшими слабый отблеск на скользкие тротуары. Желтый блеск из окон магазинов вливался в сырой, насыщенный парами воздух и бросал неверный свет на многолюдную улицу. Что-то странное, фантастическое чудилось мне в непрерывной процессии лиц, мелькавших в этих слабых полосах света. Лица печальные и счастливые, бледные и веселые, как и все человечество, они то выходили из мрака на свет, то снова исчезали во мраке. Я вообще не склонен к впечатлительности, но скучный мрачный вечер в соединении с ожидавшим нас странным свиданием расстроили мои нервы и нагнали тоску. Я видел, что и мисс Морстен страдала от того же чувства. Один Холмс был выше всякой мелочной впечатлительности. На коленях у него лежала открытая записная книжка, в которую он временами заносил какие-то цифры и заметки при свете фонаря, который был у него в кармане. Толпы народа уже стояли у боковых входов в театр. Перед главным входом непрерывный поток двухместных и четырехместных карет подкатывал к подъезду, высаживая мужчин в крахмальных рубашках и женщин в накидках и бриллиантах. Мы только что дошли до третьей колонны, назначенного нам место свидания, как к нам подошел проворный смуглый человек небольшого роста в кучерской одежде. «Вы приехали с мисс Морстон?» — спросил он. «Я — мисс Морстон, а эти господа — мои друзья», — сказала она. Незнакомец устремил на нас свой удивительно проницательный и вопросительный взгляд. «Извините меня, мисс», — сказал он несколько упрямо, «но мне приказано просить вас дать слово, что с вами нет полицейского». «Даю вам слово», — ответила она. Он резко свистнул и тотчас какой-то бродяга позвал Кэп и открыл дверцу. Говоривши с нами, взобрался на козлы, а мы сели внутрь. Возница ударил лошадь, и мы понеслись бешеным галопом по туманным улицам. Положение было любопытное. Мы ехали в неизвестное место по неизвестному делу. Но полученное нами приглашение было или мистификацией, что казалось непонятной гипотезой, или нам приходилось думать, что наша поездка будет иметь важные последствия. Поведение мисс Морстон было все так же решительно и спокойно. Я пробовал занять ее и развлечь воспоминаниями о моих приключениях в Афганистане, но сказать по правде, я сам был так возбужден нашим положением и так заинтересован тем, куда нас везут, что рассказы мои были вряд ли занимательны. По сей день она уверяет, что я рассказал ей трогательный анекдот о том, как в глубокую ночь в палатку ко мне заглянул мушкет и, как я, выстрелил в него двумя зарядами из детеныша тигра. Сначала я еще отдавал себе отчет о направлении, в котором нас везут, но скоро, от быстроты движения, тумана, малого знакомства с Лондоном, я совершенно потерял ориентацию и понимал только, что мы, как казалось, ехали очень далеко. Но Шерлок Холмс нисколько не потерялся и бормотал названия скверов и переулков, по которым с треском проезжал наш Кэп. «Рочестер Роуд», — говорил он, — «теперь Винсенский сквер. Теперь мы выехали на дорогу к вокзальному мосту. Очевидно, мы едем в сторону Серея». «Да, так я и думал. Вот мы и на мосту. Можно видеть реку». Действительно, мы мельком увидели Темзу и фонари, горевшие на широком безмолвном водяном пространстве. Кэп наш продолжал мчаться, и скоро мы очутились в лабиринте улиц противоположной стороны реки. «Дорога в Ванверт», – продолжал мой приятель. «В Приорат. Площадь Стоквиль. Улица Роберт. Однако нам приходилось ехать не по очень фешенебельным местам. Действительно мы очутились в сомнительной и угрожающего вида местности. Длинные линии кирпичных домов прерывались только грубым блеском ярко освещенных питейных заведений на углах улиц. Затем пошли двухэтажные виллы с миниатюрными садиками впереди и снова бесконечный ряд новых кирпичных зданий, чудовищных щупалец, которые гигантский город выбрасывает в деревню. Наконец Кэп остановился у третьего дома на новой террасе. Другие дома были необитаемы, да и в том, перед которым мы остановились, только в кухне виднелся слабый свет. На наш стук дверь сейчас же отворил слуга-индус в желтом тюрбане, в белой одежде со свободными складками и желтом кушаке. Странной казалась эта восточная фигура в рамке банальной двери старого пригородного дома. «Саиб ожидает вас», — сказал он. И в то же время из внутренней комнаты раздался громкий пронзительный голос. Введи! кричал этот голос. «Веди прямо ко мне!»